Глава 2. Вереница экипажей тянулась на всю подъездную улицу театра. Чуть задержавшись у ступени главного входа, они выпускали прелестниц в дорогих туалетах и господ в черных фраках. Бесчисленные огни улицы отражались в лужах и удваивались. Экипаж альденбургских остановился в свою очередь перед имперским театром. Князь спустился первым и помог выйти своим дамам. Кити, как заворожённая, положила свою руку на руку отца и последовала за ним. Мари была рада тому, что князь не обратил на неё своего внимания, и ушёл с Кити вперёд. Мари не меньше Кити поразило великолепие театра, и атмосфера торжества совершенно разволновала Мари. К счастью, уже в гардеробе Мари смогла обуздать свое волнение и трепет. Князь провел своих дам в их ложу. Китти вошла первая и чуть не лишилась сознания от восторга. Огромная хрустальная люстра переливалась и отражала тысячи огней. Из бархатных лож этот блеск и свечение ловили и поддерживали невообразимые драгоценные камни и украшения дам. Огромный тяжёлый занавес не спадал в оркестровую яму, откуда неслись всевозможные звуки. Мари подошла к Китти и чуть прикоснулась к её плечу. Красиво, правда? Это прекрасно, Мари. Моё сердце может выпрыгнуть из груди. Мария ободряюще похлопала Китти по руке. Князь остался стоять поодаль, в глубине ложи. Он неспешным взглядом окинул зал, и по его выражению лица было понятно, что он многих помнит и узнал. Из противоположной ложи Китти и князь в свой бинокль разглядывала баронесса Фрау Тицер. Старушка взвизгнула и пихнула в бок своего спящего супруга. «Дусик, посмотри, это, кажется... Да, это князь Альденбургский. Неужели решился появиться? Какая уже взрослая дочь у Альденбургского?» Барон покряхтел и принял бинокль жены, которым она тыкала барону в нос. Он какое-то время смотрел, приподняв седую бровь, и заявил с позиции знатока. «Прелестно! Оно восхитительно! Кажется...» «Да, Китти!» — выхватив бинокль, подхватила баронесса. «Как похоже на покойную княгиню! Я даже в какой-то момент подумала, что это она...» А какая была красивая Читальденбургских. Хм. Какое горе. Баронесса шмыгнула носом. Супруг притянул её к своему плечу и сам печально протянул: "Да". Рядом с ложей баронной и баронессы Тицэр расположилась семья Лихониных. Графиня Лихонина вышла замуж за человека, не обременённого никаким титулом. И в связи с этим положение её сына Пьера и дочери Анны было неопределённым, и их нынешнее финансовое состояние оставляло желать лучшего. Анна Лихонина была хороша собой и умна. Они с Китти когда-то были хорошими подругами, но Анна была старше на пять лет. Она раньше выпорхнула из детских комнат, и их интересы с Китти разошлись. Старший брат Анны, Пьер Лихонин, в отличие от сестры, попрежнему часто наведывался в Эльденбургское поместье. Пьер служил у владыки Эльденбургского секретарём, а не часами просиживали в кабинете князя. Анна первая заметила Китти и в радостном возбуждении почти выкрикнула: "Мама, обратите внимание! Это же Китти!" Графиня Лихонина направила свой ларнет в сторону, куда указывала дочь. "Да, действительно, и князь, ну наконец-то. А то сколько можно? А кто это с ними?" Графиня Лихонина стала придирчиво разглядывать Мари и, оценив спутницу Ольденбургских, скривила губы. Пьер смотрел на Китти, Всегда как завороженный. Казалось, он забывал в такие мгновения, как дышать. Но сегодня Китти было само совершенство, и молодой человек потерял голову. «Мама, я хочу пойти поздороваться», жеманно заявила сестра, дернув Пьера за рукав, чем отвлекла его от созерцания прелестного вида предмета его обожания. «Я провожу ее, мадам». апомнившись, произнёс Пьер: Конечно, пойди. Пойди и передай моё почтение князю. Пойди, пойди, а брат тебя проводит. Князь помогал дамам занять свои места в тот момент, когда их окликнула тучная женщина из соседней ложи. Ваша светлость, вы ли это? Кити, дорогая моя Кити. Я была доброй подругой твоей бедной матери. «Как ты на нее похожа!» Князь всматривался в лицо дамы, но никак не мог признать, кто она. А дама продолжала. «Позвольте представить вам мой сын, добротворский Сергей». Дама подтолкнула высокого молодого человека, лет двадцати пяти. Он был совсем не похож на мать». Почти болезненная худоба делала его без того огромные темные глаза бездонными. Иссиня черные волосы спадали на один глаз завитком. Любая молодая особа была обязана влюбиться в подобное сочетание. «Перед тобой князь Альденбургский, его дочь Китти», — продолжала дама, не заметив при этом Мари. князь поспешил исправить её оплошность. Графиня Мария Валевская. Графиня наша дальняя родственница и друг, э, компаньёнка моей дочери. Дама виновато улыбнулась Мари и ещё раз подтолкнула вперёд своего сына. Ваша Светлость, поклонился молодой человек князю. Графиня рад познакомиться. Книжна. Добротворский взял дрожащую руку Китти в свою и, перегнувшись через перила, запечатлел лёгкий поцелуй. Молодой человек выпрямился и одарил Китти незабываемой улыбкой. Такую улыбку обычно называют улыбка номер 3 или 5. Китти смущённо улыбнулась в ответ и произнесла: "Мне тоже очень приятно". Китти «Здравствуй, Китти!» В ложу к Альденбургским в радостном приветствии ворвалась Анна Лихонина. Китти тут же кинулась к ней навстречу. «Анна!» Девушки заключили друг друга в объятия, не обращая внимания ни на кого вокруг. «Какая ты красивая, Китти!» Защебетала Анна, но тут, опомнившись, присела в реверансе перед князем. «Ой, добрый вечер! Ваша светлость!» Анна кивнул Влад ей. Тут же князь приметил Пьера, стоявшего поодаль. Но Анна вновь завоевала всёобщее внимание. "Маман приветствует вас вон из той ложи. Она рада вас видеть". Князь обернулся и увидел, как из противоположной ложи ему энергично с широкой улыбкой на губах белым платком машет графиня Лихонина. Но платок графини застыл, а после и вовсе выпал из руки, когда графиня обернулась и увидела вошедшего к ней в ложу мужчину. Улыбка графини тоже померкла. Графиня, как обеспокоенная птица, переводила встревоженный взгляд с вошедшего мужчины на князя и обратно. Князь Веронский был закоренелым холостяком, Он владел приличным состоянием, и оно удваивалось каждый год благодаря его острому уму и пронырливости. Это был красивый мужчина, 47 лет. Долгие годы Веронский слыл самой завидной партией, пока мечтательные мамаши окончательно не убедились, что лучше держать своих дочурок от него подальше. Ему ничего не стоило скомпрометировать юную особу. а после застрелить её отца или брата на дуэли. Веронский вошёл в ложу графини Лихониной, чтобы выказать своё почтение и восхищение по поводу её дочери Анны. Но войдя, Веронский перехватил взгляд графини и уткнулся в холодные глаза князя Альденбургского. Веронский не ожидал этой встречи. Он неотрывно глядел в противоположную ложу и видел ненависть. Казалось, что театральный зал затих. Извиняющая тишина давит на барабанные перепонки. Напряжение между двумя мужчинами было столь же ощутимо, как и бешеная энергия, витающая меж ними. Влад с такой силой сжал зубы, что стоявшей рядом с ним Мари было видно, как на его челюсти заходили желваки. Мари опёрлась на руку князя, демонстрируя нужду в его помощи, чтобы передвинуться вперёд. Анна: "А я вас помню. Вы в скитте были совсем крошками, когда я вас видела последний раз". Мари сжала свою руку, больно ущипнув Влада. Князь: "Да. Позвольте представить графиня Валевская". опомнившись, представил князь Марий. Влад всегда считал Щербатского своим верным другом. И как бы порой Щербатский не раздражал Влада, тот всегда был ему рад. А в момент подобный этому Щербатский, появившийся в ложе князя, казался князю спасительным голубем с аливковой ветвью в клюве. Щербатский появился и сразу же всё просчитал. одного взгляда в противоположную ложу ему хватило, чтобы понять, что дело дрянь. Доброго вечера, графиня Китти. Здравствуй, Анна, моё почтение. Прошу меня извинить, э, Влад Щербатский посмотрел на друга. Альденбургский, могу я вас спросить на пару слов? Да, конечно. Тут же отозвался князь и, поклонившись дамам, вышел вслед за другом. Напряжение заметно спало, и Пьер Лихонин нашёл подходящим в этот момент обнаружить себя для Китти. Здравствуйте, Китти. Добрый вечер, Пьер. Обрадовалась встрече Китти и подалась навстречу Пьеру. Но зал взорвался аплодисментами, и свет начал ускользать. Ой, начало, выдохнула восторженно Анна. Китти, после увидимся. До свидания, графиня. Анна быстро поцеловала Китти и выскочила в коридор, буквально утащив за собой Пьера. Его слова прозвучали уже из коридоров. Хорошего времяпрепровождения. Сергей Добротворский тоже был вынужден занять своё место. Он до последнего стоя у перил, разделяющих их ложе, надеялся на внимание Китти. только мужчина в противоположной ложе, тот самый, который вызвал гнев князя, продолжал стоять за креслом графини Лихониной. Он не сводил своего пристального взгляда с Китти и Мари. Мари пробрала дрожь. Китти, а кто этот мужчина, который так неприятен твоему отцу? Это князь Веронский. стараясь не смотреть в его сторону, прошептала Китти. Прежде они с отцом были очень дружны, но у них случились разногласия из-за я толком не помню, но теперь они злейшие враги. Дирижёр взмахнул своей волшебной палочкой, и полилась музыка. Тяжёлый занавес из золотой парчи и бархата поплыл вверх. И женская половина зала замерла после звучного вдоха. Мария и Китти переглянулись с улыбкой и устремили своё внимание на сцену. В одиноком луче света на сцене стоит мужчина. Он стоит гордо и даже с некоторым вызовом. Об этом свидетельствует всё, даже страстный блеск его глаз скрытых тёмной полумаской. Романтичность и загадочность образа завершал длинный чёрный плащ, окутывающий высокую, статную фигуру мужчины. Поднимая медленно руку, он как бы тянется к чему-то невидимому и далёкому. Делает глубокий вдох, и мягкий, нежный голос его начинает сквозь пространство разливаться по залу. захватывая сердца слушательниц в сладкий плен. Кити, затаив дыхание, смотрит на сцену. Мари, серьёзная и довольно скептически наблюдает за артистом. Она никогда не слышала голоса подобного этому. Мари всегда удивляла и восхищала способность людей раскрывать на чувственном уровне свою душу и доносить её до другого человека.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 По мере того, как сладкоголосый соловей уносил Мари в иные миры и пространства, на лице Кити меркла улыбка, и гнев маленькими огонёчками светился в сузившихся глазах. Дыхание Кити участилось, а её прекрасные щёки приобрели лихорадочный алый цвет. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. После крайней испетной музыкальной фразы соловьии, не дождавшись завершающего аккорда, покидает сцену под бурные овации. Зал аплодирует стоя, женщины, не стыдясь, выкрикивают браво. И тут же теряют сознание. Кити насчитала таких 3 штуки. Это ещё больше рассердило маленькую дебютантку. Соловей спешным широким шагом миновал коридоры служебной части театра. Из артистичных уборных высыпались все, кто мог в этот момент. Но никто не смел выйти и попасться на пути Соловья. только одна обворожительная блондинка с шикарными формами преградила ему путь и ласково улыбнулась. "Здравствуй, любимый", промурлыкала Лили Керн. Сказав это, она открыла Настиш двери своей уборной, и Соловей, улыбнувшись ей в ответ, скрылся за дверью, которая Лили громко хлопнула, закрыв её перед носом Зивака. но не успела удивлённая толпа обсудить увиденное, как в коридоре возник второй соловей, в совершенстве похожий на первого, что только что скрылся у Лилли. Второй соловей размешистым шагом прямиком идёт к служебному выходу. Выйдя на свежий воздух, мужчина судорожно вдохнул и запрыгнул в поджидающий его экипаж. Наёмный экипаж тут же тронулся с места и исчез во влажном тумане ночи. В зрительном зале продолжаются мини-спектакли. Одну даму вынесли ногами вперёд, кого-то приводят в чувство нюхательной солью. Кити это всё уже поднадоело, и даже её компаньёнка, даже Мари, купилась на этот фарс. Мари в слезах смотрит на сцену невидящим взглядом. Кити даже фыркнула от раздражения. Она даже злилась на Мари за подобное предательство. Но в ложе появился отец, и Кити с радостью перенесла свои злость и раздражение на виновного. Кити тяжёлым взглядом встретила отца. Я всё пропустил? поинтересовался князь. И чудесно. Кити резко поднялась со своего места. Дорафина, вы не против, если мы покинем театр сию же минуту? Мари, постепенно приходя в сознание: Что? Прости, дорогая. Что? Ты заболела? А я говорила: "Возьми мою шаль, тебе нехорошо. Если бы вы знали, насколько вы бы мной гордились". Сказав это, Кити прошла мимо отца к выходу. Мари в силу своих возможностей поспешила за ней. Князь молча вышел следом. Экипаж остановился у парадного входа Альденбургского поместья. В загустевших сумерках тускло светили фонари, освещая экипаж и прибывших. Первая спустилась Китти, опередив отца и тем самым уклонившись от его помощи. Князь поспешил за ней. Я хотел бы с тобой поговорить, Кити. Кити резко повернулась и, чуть поскользнувшись на мокром камне крыльца, отрезала: "Возможно, стоило раньше это сделать. Доброй ночи". У самых дверей Кити встретил управляющий Гордей с тепло горящими свечами и улыбкой. Князь проводил дочь взглядом и вернулся помочь графине. Эта особа тоже справилась без его помощи и проковыляла мимо с важным видом. Доброй ночи, ваша светлость, прокрихтела графиня. Ага, послышалось от князя в ответ. Мария хотела было отчитать князя за подобную дерзость, но её планы переменила доброжелательная улыбка управляющего. Мария сразу же почувствовала подвох и предпочла не гневить князя. Она спокойно прошла в раскрытые для неё двери, приняла свечу из рук управляющего и скрылась в темноте особняка. Управляющий Гордей тут же поспешил к князю. Ваша Светлость, я хотел бы вас предупредить в отношении графини Валевской. Князь устало потёр глаза. Продолжай. Я хочу показать вам одну вещь. Гордей протянул князю миниатюру, что обнаружил в спальне покойной княгини. Графиня Валевская не может быть той особой, что только что похромала мимо. При всём моём уважении, её возраст и внешние данные не позволяют ей быть вашей свояченицей, графиней Валевской. Князь вгляделся в изображение миниатюры. Он узнал двоюродного брата Елен. Алекс был чертовски похож на неё, даже скорее на Китти. Китти на него. Затем князь перевёл своё внимание на женщину, чьё лицо ему было знакомо. Вот только эта женщина была красива. Впервые Влад подумал о природе женской красоты. Красота Элен была бесспорной, но она была холодной. А красота этой женщины с миниатюры была иной. Прекрасная улыбка и добрые глаза, высокие скулы и волосы. Если изображение не исказило цвет, то волосы у неё были глубокого, тёплого цвета, точно солод. Князь отдал миниатюру обратно Гордеею и, направляясь в особняк, произнёс: "Ты не представляешь, что может с человеком сделать горе. Было непонятно, кому он адресовал эти слова, возможно, себе самому. Кити лежа на своей кровати, слушала Мари и не понимала, как мужчины могут быть такими безответственными и непонимающими. Потом родился Пьер, и всё вроде стало налаживаться, продолжала графиня. Алекс прекратил играть, прекратил злоупотреблять спиртным и стал тем человеком, которого я полюбила. Но это длилось недолго, продолжила Мари. Гибель моей сестры, твоей мамы, он не смог вынести. Возможно, это был только предлог, но мне не хочется так думать. Мари села на кровать рядом с Китти и начала расплетать её причёску. Китти села поудобнее для Марии и спросила: "Осторожно. Он вновь начал пить?" Мария тяжело вздохнула. "Весь последующий год, со дня гибели твоей матери до последнего своего дня, его засасывал омут мёртвой пьянки. Я не просто так тебе это рассказала, я хотела, чтобы ты увидела двух мужчин, которых посетила горе, и как каждый из них с этим горем справился. Возможно, что-то мешало твоему отцу рассказать тебе правду об этом соловье. Кити резко повернулась к Марии, от чего Мария, нехотя, дёрнула её за локон. Не обманывай меня, морщась от боли, прорычала Кити. «Мария, он никогда и ничего мне не рассказывает, ничем не делится со мной, от моих расспросов о маме он...» «Он просто отмахивается. И это в лучшем случае. Он не обманул, а просто кое-что утаил, это разные вещи», — пыталась переубедить ее Марий. «Вот почему он так себя ведет по отношению к памяти княгини, это другой разговор». Мари, ты знаешь, что говорят, и обсуждают в каждом доме этим вечером. Вспоминают бедную книжинину и её мужа, убийцу. Их несчастную дочь-затворницу. Кити не говорит так. Мари погрозила пальцем, ей казалось это высшей степени убедительности. "Но это так", настаивала Кити. Китти, моя дорогая девочка, ты не представляешь, через что пришлось пройти твоему отцу. Тебе тоже пришлось не сладко, но ты была малышкой, которой нужны были любовь и забота. И твой отец сделал все, что мог для тебя. Китти, твой отец любит тебя. И сегодня он появился в обществе только ради тебя. Ему это дорогого стоило. От такой страстной речи у Кити из глаз покатились слёзы. О, ужас! Что я сделала, Мари? Кити вдруг поняла всю нелепость своей обиды и даже более того, она сама умудрилась обидеть единственного близкого человека в её жизни своего отца. А Мари продолжала объяснять Кити неправильность её поступка. Главное, понимать, что ты можешь всё исправить. Я рада, что тебе не пришлось долго разъяснять неверность твоей обиды по отношению к отцу. Спасибо тебе, я повела себя как эгоистка. Пойду и извинюсь перед отцом. Уже поздно, дорогая. Мария удержала Китти и помогла ей снять платье. Сегодня был сложный день. Говорят, утро вечера мудренее. Отдыхай. А завтра объяснишься с отцом. Уверена, он сейчас многое должен обдумать. Кити с полусонным взглядом улыбнулась Марии и забралась в постель. Мария, поцеловав её перед сном, пошла к выходу, но Кити неожиданно её остановила. Мария, а ты узнала соловья? Мария чуть заметно кивнула и прикрыла за собой дверь. Покинув комнату Китти, Мари подхватила свечу, заботливо оставленную в тёмном коридоре кем-то, и спустилась вниз. Ей совсем не хотелось спать. Сейчас, когда особняк был погружён в тишину и покой, Мари представлялась возможность получше оглядеться. Она шла тихо и осторожно. Мари совсем не хотелось наткнуться на кого-то. И вновь она мысленно отругала себя за свою беспечность. Строи степенсная Мария оставила в комнате Кити, но возвращаться за ними Мари не пожелала. Очень уж ей хотелось попасть в бальный зал, который так ревниво от посторонних охранял управляющий. Свеча в руках Мари отбрасывала на стены тени, и Мари всякий раз настороженно останавливалась и прислушивалась к темноте и тишине. Наконец, Мария добралась до своей цели, но её ожидало разочарование. Тяжёлые двери были, видимо, заперты на ключ и никак не поддавались Мари. Вдруг Мария услышала какой-то шум на лестнице и поспешила скрыться в кухне. Она мысленно ещё раз упрекнула себя за беспечность и забывчивость. Заглянув в кухню и убедившись, что там никого нет, Мари вошла и немного успокоилась. Она поставила свечу на кухонный стол, взяла с полки кружку и наклонилась над ледником, достать молока. Мари осторожно выпрямилась, почувствовав, что за ней кто-то стоит. Она резко развернулась с банкой молока в руках и вскрикнула от неожиданности. Суровые глаза глядели на неё в упор, совсем близко. Этот взгляд холодил кровь и вселял ужас. Казалось, взгляд устремлён сквозь Мари или точнее видит Мари насквозь. Старший конюх молча взял из рук Мари банку молока и наполнил свою кружку. Всё так же странно поглядывая на графиню, он отхлебнул молока и всучив ей банку обратно, вышел из кухни во двор. Мария еще долго смотрела ему вслед, еле дыша, в полном оцепенении. Дрожащими руками она вернула банку в ледник и помчалась прочь из кухни. Утро выдалось солнечным и теплым. Наконец весна всерьез заявила о своих правах. Служанка Лиззи распахнула темно-голубые портьеры и в комнату прорезались весенние лучи. Парочка тёплых стрел попала на лицо спящей Китти, от чего она быстро проснулась и сладко потянувшись, соскочила с кровати. Доброе утро, Лизи. Доброе утро, мадмуазель. Отец уже проснулся? Давно, ну уж, госпожа. За завтраком сейчас. Китти подбежала к умывальне и сполоснула лицо водой из кувшина. Лизи, помоги мне одеться. Быстро. Да, госпожа. Кити скрывается за ширмой, и тут же из-за ширмы летит её ночное платье. Кити очень спешила в это утро. Ей предстоял серьёзный разговор с отцом. Кити ужасно с ним обошлась, и это мучило её всю ночь. Только под утро она смогла уснуть. Но даже в своём беспокойном сне она ожидала наступления нового дня. Ей нужно было объясниться с отцом. Князь в это утро сидел за столом в обеденном зале, листая газету. У него было отвратное настроение, и его нетронутый завтрак лучше всего свидетельствовал об этом. Князь пребывал в полнейшем одиночестве, не считая двух лакеев, что сливались со стеной. Но его уединение было нарушено. Сначала появился резкий запах лимона, а после перед глазами князя возникло недоразумение, выдающее себя за женщину. Так, князь мысленно окрестил графиню Валевскую. Влад на самый краткий миг поднял на графиню взгляд и, уткнувшись обратно в газету, пробормотнил что-то вроде приветствия. Доброе утро, графиня. Аромат лимона предупреждает о ваше появлении. Мари, полностью игнорируя отвратное поведение князя, расплылась в дружеской улыбке. И вам, ваша светлость, доброго утра. Благодарю. У вас я спала хорошо, и вчерашний день ничуть не утомил меня. Ну что, вы не вставайте, не утруждайте себя, продолжала графиня. Как молодой девице на вытанье усвоить элементарные правила этикета, если их ни вошто не ставит её же отец? Прекрасный пример вы подаёте. Кити здесь нет, проворчал князь. Я здесь, отец, послышался звенящий голосок Китти. Появление Китти в обеденном зале осталось незамеченным и князем, и графиней. Один был увлечён чтением газеты, а другая стояла Китти спиной. И теперь, всплеснув руками в радостном приветствии, Мари обняла и поцеловала свою подопечную. Князь отложил наконец свою газету и поднялся с места. Доброе утро, Моншери. Как твой сон? Китти подошла к отцу, и он запечатлел на её щеке лёгкий поцелуй. Спасибо, отец. Честно признаться, я спала плохо. Князь помог дочери присесть за стол, а за графиней поухаживал лакей. Мари, поблагодарив его надменным кивком, обратилась к Китти. А что тревожило тебя, дорогая? Я всю ночь думала об одной вещи. Кити опустила глаза и, сделав глоток воды, продолжила: "Какими же мы, дети, можем быть неблагодарными существами? Мы можем не видеть и не замечать всех усилий, которые наши родители прилагают. Мы с лёгкостью принимаем все блага от наших родителей как данность, но случить что-то не по-нашему, мы тут же это замечаем и выказываем своё недовольство. Посему я сделала для себя неутешительный вывод: Китти подняла полные слез глаза на своего отца. «Все дети эгоисты. Бонжур, папа». «Бонжур, муки», — с нежной улыбкой произнес князь. В этот момент Марии, сама не ожидая того, залюбовалась князем. Она впервые отметила для себя его черты, как весьма впечатляющие. Такая улыбка преобразила лицо князя. От глаз разбегались лучики морщинок, и взгляд из сурового превратился в мальчишеский. Всегда плотно сжатые губы теперь стали живыми, и Мари поверить не могла в свои мысли. Она сейчас размышляла о губах князя. Точнее, о нижней губе. Она была пухлее и больше. Мари усердно моргнула пару раз, чтобы прогнать ненужные мысли. Хуже всего было то, что она потеряла суть разговора и не понимала, о чём сейчас речь. Столько знакомств! И я так давно не видела Анну Лихонину, я была рада её повидать. Долетели до Мари слова Китти. А как вам, графиня? Мария долго смотрела на Кити, пытаясь по её выражению угадать, о чём же идёт речь, но так ничего и не поняв, кивнула головой. "Весьма впечатляюще. Что же вас весьма впечатлило, графиня?" впервые обратился к графине князь. Мария сделала глубокий вдох, так как симпатия к этому человеку вновь уступала место раздражению. Меня впечатлили вокальные данные и их подача артиста, что вчера выступал в Имперском театре. Но, мой взгляд, ничего особенного в этом соловье нет, как бы с безразличием заметила Китти. Я ему передам твоё разочарование, вновь улыбнувшись, загадоршически сказал князь. Уж будьте любезны, папа. Китти также ехидно улыбнулась отцу в ответ. В кухне Эльденбургского поместья стояла духота. Жар от печи дополняло весеннее солнце, и духота была почти невыносимой. Кухарка неёла Ануфрина открыла Насте ж двери во двор и, прислонившись к косяку, стала обмахивать себя передником. Ты сейчас тесто поставь, а я рыбой займусь. Подготовим к обеду всё. И пойди отдохни, погуляй. Погода сегодня хорошущая. Служанка Настасья послушно кивнула и тяжело поднялась со скамьи, держась одной рукой за поясницу, а другой опираясь о стол, Настасья тяжело, как большой корабль, подалась вперёд. Увидев стоящего в дверях Гордея, Настасья замерла и попыталась руками прикрыть свой живот, что было уже невозможно. Восьмой месяц беременности выдавал её с головой. Настасья кивнула управляющему Гордею и поплыла к разделочному столу. Гордей, оценив её надменным взглядом, перевёл своё внимание на кухарку, которая уже вовсю разделывала рыбу. Не ёла Ануфрьевна. До какой поры это будет продолжаться? Да и завесной поры, Гордейушка. Иль тебе невдомёк? Улыбнулась кухарка. Обременённость мешает ей работать. Кухарка одним махом отсекла рыбью голову и воткнула нож в деревянный стол. Затем медленно и спокойно, с улыбкой, посмотрела на управляющего. "Ну, господа покуда всем довольны, не жалуются, а значит, справляемся как-то. Ты не ворчи. Что там, почтовый привяз? Есть что для меня?" переменила тему Ануфрьевна. Есть, благодетельно произнёс Гордей и протянул маленький клочок бумаги, сложенный пополам. Ах, голубчик мой, оттирая руки о передник, выхватила письмо Неёлла. Не забывает мать мой золотой. Благодарю, Гордей. Так ждала письмецца. Развернув письмо, кухарка ласковым взглядом пробежала по строкам и, полюбовавшись, обратилась с той же лаской к Гордею. Гордейушка, прочти письмецо. Сделай милость. Улыбнувшись ей с деловитой важностью, Гордей взял письмо и, прочистив горло, не произнёс ни звука. Только было видно, как зрачки его цепляются за строки, А улыбка меркнет. Неё Лаонофреевна, замерев в ожидании на скамье, всматривалась в лицо управляющего, чтобы уловить хоть что-то из письма сына. Неуверенно улыбнувшись, она аккуратно поинтересовалась: "Вести-то хоть добрые?" Наконец, не выдержав, она подскочила с места. "Да вымолви хоть слово, что? Что там?" Гордей с полным отчаянием посмотрел на Нёлу и медленно стал двигаться в её сторону. Нёла. Нёлушка. Что? Что ты говоришь мне? Слёзы безудержно катились по щекам старой женщины. Живой? Что? Живой? всхлипнула она. Самое дорогое, что было в существовании князя, это была его дочь. Он смотрел, как Кити, щурясь на солнце, собирала первые адуванчики, и эти первые цветы приносили ей счастье. Князь всегда смотрел на дочь и удивлялся, как этот человек может радоваться простым вещам. Только через свою Кити он мог принимать этот мир. И даже эти первые весенние цветы могли его радовать. Кити подошла к отцу и взяла его под руку. Она запрокинула голову, подставляя лицо солнечному свету. Князь вновь залюбовался ей. Прости меня, я должен был тебя предупредить, но это была не моя тайна. Кити на мгновенье вдрогнула от неприятной мысли. Шербатский Соловей уму непостижимо. Помнишь мою приятельницу Лили Керн? Кити взглянула прямо в глаза отца и многозначительно приподняла бровь. Я её помню. Она потеряла голос перед выходом, и чтобы поддержать её и засвидетельствовать своё почтение, Мы с Щербацким пришли к ней в артистическую уборную. Китти приподняла и вторую бровь, чуть охнув. «Не нужно на меня так смотреть, Китти. Именно поэтому я довольно долго скрывал от тебя. И раз уж мы наконец дошли и до этой темы, то позволь мне быть с тобой откровенным». «Конечно, отец», — ободряюще кивнула она. «Естественно...» Как ты понимаешь, трезвы мы не были. Лилия и я уговорили Щербацкого в качестве забавы эксперимента выйти вместо Лилии. Это был просто порыв веселья, дурацкая забава. Я долго размышлял, и вот что я понял. Никакие материальные блага не заменят тебе момента удовольствия жизни. Князь Кококитти поднял лицо к солнцу. Человек уходит из этого мира и ничего не берёт с собой. Вообще момент это и место, и время, и в этом вся суть жизни. Момент в поцелуе, момент рождения, момент принятия решения. Из моментов складывается судьба. И нужно уметь ловить приятные моменты жизни. Князь посмотрел на дочь и широко улыбнулся. «Наш знакомый это умеет», — подмигнув ей, произнес князь. «Я понимаю, о чем ты», — задумчиво произнесла Китти. «И с тех пор соловей иногда появляется перед выступлениями Лили. Я прежде не обращала на этот факт внимания. Ну, надо же! Как интересно!» Онясь, остановившись, бережно за плечи развернул Кити к себе лицом и заглянув ей в глаза, произнёс, почти шёпотом: "Я для тебя сделаю невозможное, Монпети. Я буду стараться". Кити раскрыла руки и заключила отца в крепкие объятия. "Я знаю, Китти в своей жизни любила только двух человек и искренне была к ним привязана. Конечно же, отца и свою няньку, неё Луануфривну. Нынешняя кухарка вырастила Китти, заменив ей мать. Если бы Китти сейчас видела свою дорогую няню, её сердце разорвалось бы от горя. Ниёла Ануфриевна, сидя на скамье, раскачивалась из стороны в сторону, зажав рот обеими руками. Сквозь них прорывались рыдания и всхлипы. Управляющий Гордей, не смея присесть рядом, так и застыл в нерешительной позе. Матушка, бог мой Ниёла Ануфриевна, мой бедный сын, мой Клим, мальчик мой. Откуда же такое горе на мою жизнь? В кухню неспешно вошёл старший конюх и замер в дверном проёме. Он вопросительно посмотрел на Гордеея. Тот, наконец решившись, присел рядом с нейёлой и утешая её, похлопал по плечу. "Неёло, а ну, фривно, ну, успокойся. Ну, горе, ничего, ничего." Вот что, пошли-ка скорее мы с тобой напишем ответ сыну твоему. Неожиданно для себя нашёл верное средство Гордей. Ты, Настасья, почтового чая ему гости, я его сейчас пришлю. Он откушает. А мы Неёла сыну твоему отпишем, чтоб к тебе ехал сюда. Чего ему там теперь в одиночку с горем бороться? Глаза кухарки засияли надеждой. Она схватилась за это предложение, как утопающий за спасательный круг. «Ой, дай бог тебе здоровья!» Ни Ёла тяжело поднялась, не без помощи Гордея. «Мой мальчик!» — уже решительно продолжила она. «Действительно, не дай бог, чего свершит еще в припадочном состоянии!» «Моя голубушка!» Не родила моя Марьюшка, не смогла, царство ей небесное, да пребудут с нею ангелы. Не Йола Ануфриевна и все присутствующие осенили себя крестом. Только старший конюх не вскинул руки. Он в задумчивости смотрел на управляющего. Конюх вообще не особо любил людей, но были также особо нелюбимые. К таким я относился, управляющий Гордей. Более всего конюха настораживало то, что Гордей его побаивался. Конюх чуил его страх за версту, но не понимал природу этой боязни. Вот и теперь от пристального взгляда конюха Гордей засуетился и покраснел. А я с князем нашим попробую переговорить и за тебя словечко замолвлю. Промокнув испарину белоснежным платком, громко заявил Гордей: Попробуем сына твоего пристроить. С князем я сам поталкую, перебил Конюх. Помощник мне нужен. Конюх чуть улыбнулся Аннуфриевне. Ступай. Пиши. Век не забуду, в слезах прошептала она. Гордей вновь похлопывающими движениями по плечу, стал утешать кухарку, успокаивающе приговаривая, как маленькой, уводя её с кухни. Ну, ему-то его светлость точно не откажет. Он-то у нас как за пазухой. Управляющего в кухне уже не было, но слова его долетели до адресата. Конюк скорее оскарился, чем улыбнулся, и, глянув на Настасью, засмотрелся на её живот. Казак? Настасья чуть виновато потупила взор и вздохнула. "До «Да, говорят, девка?" "Девка? Это хорошо." Улыбнулся ей конюх. Управляющий Гордей не в первый раз повторил возниться его задачу. Тот, кивая через слово, дожевывал пирог с капустой. Вытерев пальцы о камзол, мужичок взял у Гордея письмо и сунул его за пазуху. — Да, постарайся поскорей управиться. Гордей повернулся на каблуках и, сделав пару стремительных шагов, чуть не сбил графиню с ног. Мари спешила отослать и своё письмо, но в этот раз не позабыла о своём маскараде. Ваша Светлость, извините, желаете письмо отослать? Да, будьте любезны. Мари протянула письмо в руки возницы, игнорируя порыв управляющего помочь. Доброго пути. Ждём ответа, любезно пожелала Мари вознице. Опешивший доставщик писем улыбнулся графине беззубой улыбкой и поклонился. Мария, проводя его взглядом мимо гордея, прошествовала в особняк. Оказавшись в холле, Мария, не отдавая себе в том отчёт, подошла к дверям в бальный зал и дёрнула за ручку. От досады Мария закусила нижнюю губу, двери вновь не поддались. Слишком поздно Мария поняла, что за её спиной стоит дотошный управляющий. Ежели её светлость изволит, то её письма могут отправляться с лакеями князя в индивидуальном порядке и по желанию. Мария повернулась к собеседнику с милой улыбкой на устах. Не стоит беспокоиться. Благодарю. Мария отошла от запертых дверей и стала подниматься к себе в комнату. Она спиной чувствовала на себе недобрый взгляд управляющего. Быстрыми, уверенными шагами старший конюх пересек парк и заметил ярко-голубое платье Китти. Конюх решительно направился к ней. В чём-то гордей был прав относительно отношения князя к старшему конюху. Он не титулованная особа, не прибеднялся и не лебезил перед князем. Он держался уверенно и точно, зная, что отказа не будет, в чём бы то ни было. Конюх приблизился к Китти и князю и сразу перешёл к делу. Барышня, у меня в конюшне за стойлом Зевса моя рыжая окатилась. Котята! радостно вскрикнула Китти. Ты их оставил? Оставил всех? изумилась Китти. Конюх улыбнулся в ответ. Китти, поцеловав отца в щёку, помчалась к конюшне. "Ловка", промолвил князь, глядя вслед дочери. "Ваш светлость, просьба есть". Влад посмотрел долгим взглядом на конюха. "Наша светлость слушает", с ироничной серьёзностью произнёс князь. Конюх чуть улыбнулся на это. "Влад, у нашей кухарки Беда приключилась, начал рассказывать Конюх, и они, не спеша, пошли по аллее в сторону дома, как 15 лет назад. Только теперь они были не мальчишками. Кити, оттирая руки и отряхивая своё светло-голубое платье, вошла со двора в кухню. Она озорно улыбнулась, увидев свою любимую няньку. Добрый день, нянечка. Можно мне молока для Что с тобой? Кити подбежала к скамейке, на которой сидела неё Лануфрьевна, и опустилась перед ней на колени. Няня, что случилось, родная моя, на тебя лица нет? Кухарка залилась слезами, вызванными жалостью близкого человека. Она сгребла Кити в объятия и, уткнувшись в её плечо, разрыдалась ещё пуще прежнего. Настя, говори. приказала служанка Китти. Настасья хлопала своими большими глазами и, открыв рот, не смогла издать ни звука. Неёла, успокоившись, высмаркалась в фартук и оттёрла свои мокрые щёки. "Деточка, письмо я получила. Ох, худое письмо. Сын мой, Клим мой ждал ребёночка. Невестка разродиться должна была вот-вот, но его не смогла. Бездонные глаза Настасьи от этих слов стали ещё больше. Но «Ну что ты, как корова пуганая, уставилась на меня. Вывила из оцепенения, её не ёлоло. Кити поднялась с пола и присела рядом со своей няней, обхватив её большие мозолистые руки своими ладошками. Ты мне скажи, если я хоть что-то могу для тебя сделать, не Анюшка моя. Кити, всхлипнув, уже не в силах сдержать слёз, судорожно вздрагивает от сотрясающих её рыданий. Да что ж ты сделаешь, голубка моя? Настасья, уткнувшись в угол, тихо глотает слёзы. Сейчас все утопите. Послышался с порога голос Конюха. Добро одал князь. «Со мной на конюшне твой будет!» Конюх сказал это кухарке, даже не взглянув на нее. Ни Йола приподнялась и направилась к нему. «Дай бог здоровьячка!» Не успела она договорить, Конюх отломил кусок хлеба и вышел во двор. Он любил Ни Йолу. Хорошая она была баба, добрая. И Китти любил всем своим сердцем, но не осталось в нём мягкости и душевной теплоты. Вышло всё. В день её гибели всё ушло. Мари прохаживалась по своей комнате с томиком Шекспира в руках. Её босые ноги утопали в ворсе ковра. Солнце отливало золотом её волос. Мари взяла одну шёлковую прядь и накрутила на палец. продолжая своё движение по комнате и произнося чуть слышно прекрасные рифмы. Как грешник, изгнанный из рая, на свой грядущий тёмный путь, глядел от страха, замирая и жаждал прошлое вернуть. Потом, бродя по многим странам, таиться учился боль и страх, стремяся к прошлому, а желанным забыть в заботах и делах так я отверженный судьбою бегу от прелести твоей чтоб не грустить перед тобою не звать невозвратимых дней чтобы из края в край блуждая в груди своей убить змею могуль томиться возле рая и не стремиться быть в раю Мари подошла к окну и посмотрела на вид простиравшегося парка. Её взгляд задержался на силуэте мужчины, что повернулся лицом в её сторону и, запрокинув голову, вдохнул полной грудью свежий воздух. Наблюдая за ним из своей комнаты, она выдохнула вместе с князем. Громкий стук в дверь заставил женщину буквально отскочить от окна. Он прозвучал в определённом ритме, и поэтому Мари тут же ответила: "Да, Китти, входи". Для Мари было довольно неожиданно увидеть девушку с опухшими глазами и покрасневшим носом, да ещё в великолепном светло-голубом платье, напрочь испорченном грязными пятнами и разводами. "Что случилось, Китти?" подалась навстречу Мари. Моя няня, беда. У её сына жена умерла родами. Китти рухнула на кровать и залилась горячими слезами. Как ужасно, словно самой себе промолвила Мария. Она присела на кровать рядом с Китти и погладила девушку по дрожащей спине. Китти приподнялась и упала в объятия Марии, крепко обняв её за талию. Мария Отец дал ему место кониха у нас в поместье, чтобы тот был рядом со своей матерью. Не договорив, Китти взглянула на Марию и увидела в глазах графини слёзы. Прости меня, Китти. Говори же дальше, продолжай. Мария Мари чуть отстранилась от Китти. Как мне сейчас совести, Китти? У меня никакой беды не произошло, все живы и здоровы. Когда ж то же? Я скучаю, Китти, я безумно скучаю. У тебя есть возлюбленный? У меня есть любимый, Китти. И я не представляю, как прожить следующий день вдали от него. Как это прекрасно любить и быть любимым. Мари решила сменить тему и, улыбнувшись хитро, взглянула на Китти. Китти, скажи на милость, Мне показалось или и вправду, наш управляющий Гордей, как сторожевой пёс, охраняет вход в бальный зал. Китти встала с кровати и прошлась по комнате. Вздохнув, она вновь плюхнулась на то же место. "Мари, это действительно так? Мой отец запрещает туда входить кому бы то ни было", с досадой выпалила Китти. "Почему? Этот зал очень любила мама". Она проводила в нём много времени. Там стоит её рояль. Но как же, Китти? Ведь то, что принадлежало твоей маме, то, что она любила, это принадлежит и тебе. Это и твои воспоминания. Почему твой отец столь эгоистичен? Нет, Мари, позволь с тобой не согласиться. Я плохо помню маму, а отцу эти воспоминания причиняют боль. Это наше общее решение. Думаю, ему так спокойнее и проще, и я согласна на это лишение, если отцу так это необходимо. Китти, я сама мама, и мне было бы страшно, если бы моему сыну не оставили бы частицу меня, воспоминание обо мне. В глазах Мари вновь блеснули слёзы. Это так важно и так ценно. Моему счастью 8 лет. Китти, Он только научился бегло читать и настаивает, чтобы я обращалась в своём письме к нему напрямую. Смешно он. Каждый раз, когда я его укладывала, он мне говорил: "Положи свою головку рядом с моей и поцелуй меня покрепче. Я не засну, а ты поспи. Поспи, моя лебеничка". Чудесный мальчишка. Ты нас познакомишь? Обязательно. А ты позволишь мне попытаться исправить ситуацию с бальным залом? Если отец будет не против. О, обещаю тебе, что будущий дитя его чувства. Я очень аккуратно. Доверься мне. Кити, чуть поразмыслив, кивнула Мари в знак согласия. Кити, между прочим, скоро твой первый бал, а мы совершенно не готовы. Как же нужно подготовиться? Прежде всего мне хотелось бы выяснить, умеешь ли ты танцевать вальс? — Нет, Мари, — опечалилась Китти. — Это беда! Китти рассмеялась на эту нотку паники Мари. — Ну да ничего, с завтрашнего дня начнем разучивать вальс, — торжественно заявила она, приподнявшись и закружив по комнате в ритме раз-два-три. Вальс Мари прерывает стук в дверь. Кто это? понизила голос Мари. Это Лизи, госпожа. Можно войти? Минуту. Мари надевает пенсне. Кити помогает надеть ей чепец и подаёт трость. Входи, Лизи. Горничная, переступив порог комнаты, присела в лёгком поклоне. Его светлость просит вас и княжну пожаловать к ужину. Мари улыбнулась горничной. Мы идём, милочка, идём. Лизи, улыбнувшись в ответ, покидает комнату графини. Кити и Мари, переглянувшись, живо доканчивают начатое. Мари рисует брови сурьмой, а Кити тщательнее запрятывает её локоны под чепец. За обеденным накрытым к ужину столом сидит князь. За его спиной управляющий Гордей, чуть склонившись над князем, наливает в бокал вино. Я лишь предупреждаю вас, ваше благородие, эта особа ведёт себя странно и очень подозрительно. Может нам вызвать слова и действия Гордея прерывает появление Кити и графини. управляющий тут же отходя от князя даёт знак лакеям. Мари, как была обещана Кити, в прекрасном настроении и с улыбкой. Добрый вечер, ваша светлость. Что-то погода сегодня действует на мою голову. Мигрень страшное дело. Князь немного удивлён такому повороту, но ничем себя не выдав, князь поднялся с места и кивнул графине, отодвинул для неё стул. Мария Прихрамовая подошла и уселась на предложенное место. Я так полагаю, вам помогает от недуга в лимонный эфир, скривился князь. Вы совершенно правы, ваша светлость. Лимон чудесен в своих полезных свойствах. К тому же я его совершенно не ощущаю. Считается, что если вы не чувствуете свой аромат на себе, значит, он вам безусловно подходит. Безусловно. Князь поцеловал дочь и помог ей занять место за столом. Однако свежий воздух тоже не помешает. Князь дал знак управляющему распахнуть окно и занял своё место. Повисла тишина. Мы можем прогуляться на конюшню, посмотреть родившихся котят. Кити сама понимала, что подобное предложение звучало глупо. Но правильный настрой и хорошее настроение куда-то безудержно ускользали. Что? Прости, милая, я из этих головных болей, кажется, теряю слух. Ты меня приглашаешь в конюшню? Вежливо поинтересовалась графиня. Смех князя окончательно убедил Китти в совершенной глупости. Она дала им повод вновь сцепиться. Китти, я тебя приглашаю в конюшню посмотреть котят, наконец успокоившись, промолвил князь, глядя на графиню. Ваша светлость, вы определённо действуете во вред. Тут же завелась Мари. В следующий раз, когда Китти пригласит кто-нибудь в конюшню, а она, благодаря вашему примеру, сочтёт это нормальным, могут случиться, мягко говоря, неприятности. Молодые барышни не должны появляться в конюшнях, Ваша Светлость. Кити, я надеюсь, ты у меня не глупая курица и понимаешь, что это исключение. Почему-то наша драгоценная графиня полагает, что у тебя нет мозгов. Но это переходит всякие границы. Соскочила со своего места графиня. Вы ведёте себя неподобающе, и ваше поведение оскорбительно. Но самое страшное то, что вы не понимаете, драгоценный князь. Это вы в порьежде могли себе позволить подобное поведение. Но всё изменилось. Вы выводите в свет юную особу, и теперь успех Китти напрямую зависит от вашего поведения. Но вы не осознаёте этого. Ну что ж, продолжайте в том же духе. Ваша слава затворника-убийцы идёт впереди вас. Тишина была почти осязаема. Казалось, она длится бесконечно долго. Мария почувствовала, как на её затылке зашевелились волоски и мурашки заплясали по коже. Мария медленно опустилась на своё место. До неё только сейчас стал доходить смысл сказанных ей слов. Тем не менее, Мари сделала глоток вина и с вызовом посмотрела на князя. Князь напротив старался не смотреть на графиню, во избежание непредвиденного. "Вы правы, графиня", медленно произнёс он, чуть громче шёпота. "Я ни черта не смыслю в правилах приличия, кити не избежать". Моветон. Князь поднялся с места и, подойдя к дочери, оставил поцелуй в её светлых волосах. Князь посмотрел на графиню и совершенно спокойно добавил: "Мы в вас больше не нуждаемся". Поклонившись, князь вышел. Горничная Лизи, проживав картошку, надкусила огурец и продолжила свой рассказ. Очень она забавная. сама всегда приготовляется и Ванну даже принимает сама. Со странностями она, но не злобливая, и хорошо. Рядом с Лизой сидела служанка Настасья и возила ложкой в тарелке. У неё давно пропал аппетит из-за последних событий. Может, просто не любит, чтобы вокруг неё куда хтыли, предположила она. Кухарка поставила на стол между ними пирог Вот куры, сами-то, сами. В кухню входит Гордей. Он улыбчив, как никогда, и в приподнятом настроении. Его светлость окончила ужин. Все присутствующие посмотрели на управляющего с недоумением. А Гордей подсел к Настасии на скамью и, глядя куда-то вдаль, заулыбался еще шире. Назвала его убийцей-отшельником. наконец произнёс он. Охнули все, и Ниёла подсела к Гордею. Да как же так? В кухню вошёл лакей с нетронутым ужином на подносах. Думаю, она надолго тут не задержится, умно заявил он. Завтра графиня нас покидает. Князь сказал, что в её услугах более не нуждается. Гордей подскочил со своего места, Давайте-ка все хорошенько поужинаем и с вином. Печальный взгляд Китти скользил по мраморной лестнице. Она поднималась с тяжёлым сердцем, а за ней молча, опустив виновато голову, шла Мари. "И никакого тебе вальса", прошептала с обидой Китти. Мари нагнала её и взяла под руку. Не беспокойся, дорогая. Я извинюсь и всё исправлю. Ума не приложу, как же я так. Мари проводила грустную Китти до дверей в её спальню. Доброй ночи, Мари. Не глядя на собеседницу, произнесла Китти и скрылась в комнате. Доброй ночи, дорогая. Не переживай, подбодрила её Мари напоследок. Мари пошла дальше по коридору. Как же она была собой недовольна, сказать такую глупость. Но князь совершенно вывел её из себя, и Мари не сдержалась. Вообще князь казался Мари вспыльчивым, и его скверный характер вполне себе оправдывал репутацию князя. И раз уж на то пошло, то нет дыма без огня. Может, о нём говорят правду? Он даже дочери не позволял входить в любимый зал княгини. настоящий тиран и эгоист Среди мерцания свечей под звуки старинного вальса в крепких мужских объятиях кружится Элен. Глаза Элен смотрят с восхищением и любовью на своего партнёра. Она улыбается ему, и на её щеках разливается румянец. Князь стоит у стены и наблюдает за Элен. Ему плохо. Он задыхается от нехватки воздуха, он расстёгивает верхнюю застёжку мундира. Элен повернула свою прилестную головку и увидела супруга. Улыбка Элен померкла. Она с ненавистью смотрит на Влада, её лицо мрачнеет и превращается в кошачью морду. Это существо с телом Элен шипит на князя, продолжая танцевать вальс. Князь оглядывается по сторонам в поисках окон или дверей, но в зале Элен нет пути к воздуху. Князь хрипит и сгибается пополам. Он видит, как к нему приближаются чудовища в бальных туалетах. Одно с крокодильей пастью обмахивается изящным веером из слоновой кости. Из его зубастой пасти доносятся слова «Слова». «Он женился на преданном!» «Какая красивая пара!» Захихикала Гиена в розовом шелке. «Она его ненавидит! Загубил такую красоту!» Доносится до князя. «Сама лично поджег! Он убийца! Убийца!» Со всех сторон слышит князь. «Убийца! Убийца!» Князь вдруг понимает, что у него есть возможность увидеть, кто танцует со Лен, и на кого она смотрит с таким обожанием. Князь выпрямляется через силу и, подойдя к ненавистной паре, поднимает взгляд на противника. Лев с косматой гривой открывает свою пасть, и Влад видит его шершавый язык и острые клыки. Князь открыл глаза и беглым взглядом охватил свой кабинет. Он глубоко вдохнул, потом ещё раз и уставился на огонь в камине. Только неровное дыхание выдавало его кошмарный сон. Обычно Неёла Ануфриевна ложилась рано, потому как вставать приходилось ни свет, ни заря, но в этот вечер она задержалась с собеседниками. Старший конюх и Гордей сидели за столом перед одной горящей свечой. Хорошо, что он её отослал, больно любопытная, подытожила Ниёла, гордейке внул. Так и наравит в бальный попасть. А если она что-то уже знает? испугалась Ниёла. Гордей уставился на неё изумлённым взглядом и замотал головой в отрицании. Только Конюх спокойно пил чай. Я поговорю. Отхлебнув горячий напиток, сказал он и вышел с кухни. Мари, вооружившись шпильками и щипцами, поставила свечу у двери в бальный зал так, чтобы свет хорошо падал на замочную скважину. Чья-то тень перекрыла Мари свет от свечи. Она испуганно обернулась и задев свечу, уронила её. Та покатилась по мраморному полу и остановилась, погаснув под мужским ботинком. Из-за темноты Мари не понимает, кто перед ней. Этот кто-то поднимает с пола свечу. Мари, не отрывая взгляда, смотрит на тёмный силуэт. Резкий свет от зажжённой спички на секунду ослепил Мари. Она сощурилась и увидела перед собой суровое лицо старшего конюха. Одного пожара этому дому достаточно. Да уж чуть слышно произнесла Мария Вам не спится по ночам? Конюх зажёг свечу, и причудливые тени вновь заиграли по стенам. Да, бессонница, сделав шаг от Конюха, произнесла Мария. Видимо, место не ваше. Приблизился к ней на два шага Конюх. Завтра я вас отвезу в город, и ваш сон восстановится. Но ещё поговаривают, меньше знаешь, лучше спишь. Идите, графиня, к себе. Или вас проводить? Конюх протянул свечу Марии. Она сделала смелый шаг к нему и взяла из его рук свечу. Не стоит, благодарю. Доброй ночи. Но конюх не отпустил свечу. Он пробежал быстрым оценивающим взглядом по ночному платью Марии, по всей длине её роскошных волос и задумчиво почесал бороду. Конюх опустил руку и отступил на шаг. Мария пошла к лестнице, но её остановили слова Конюха. "Графиня, я не раскрою ваш обман. А вы, если чего тут и выяснили, то постарайтесь позабыть." Мари изо всех сил старалась не побежать вверх по лестнице. Она с бешено бьющимся сердцем добралась до своей комнаты и заперлась на ключ. Этим утром Мари проснулась довольно поздно и, поднявшись с постели, сразу же начала сборы. Она достала свой старенький саквояж из-под кровати и разрыла его. На дне саквояжа Мари увидела блеск атласной ткани. Она потянулась, погладила холодную ткань. Одним движением Мари вынула из сокваяжа платье цвета молодой листвы. Она расправила его на кровати и улыбнулась своим мыслям. Да, вчера ночью ей удалось запугать. Но валевские так просто не сдаются. Она во что бы то ни стало должна разобраться во всём и помочь Кити. возможно, даже помочь князю. Мари скинула с себя серое платье, в котором вчера так и уснула. Она надела светло-зелёный атлас и, посмотрев в зеркало, улыбнулась сама себе. Она больше никому не позволит себя запугать. Утро в Вельденбургском поместье начиналось как обычно. Пса герцога спустили с привизии, и он бегал по поляне, гоняя гусей. Старший конюх выпустил в загон кобылку на Корде, и зевая, подгонял её хлыстом. Пузатая служанка Настасья, жуя яблоко и щурясь на солнце, наблюдала за счастливым герцогом и не менее счастливым управляющим, любовавшимся своим питомцам. Гордей постоял ещё какое-то время, но заметив, что за ним наблюдают, поправил свою леврею и пошёл со двора. Там у них уже всё накрыто, только кофею вот сейчас хотел, чтобы по горячее был, сказала хлопотачая Неёла вашедшему Гордею. Кухарка сняла с огня турку и вылила горячий кофе в нагретый паром кофейник. Ят несу. Гордей, взяв поднос с чашками и кофейником, осторожно вышел. Неёла Ануфриевна сняла с головы платок и вытерла им взмокший лоб. Присаживаясь на стул, на голове у кухарки красовались бумажные папильётки, наполовину уже раскрутившиеся сами собой. Управляющий Гордей с накрытым подносом чинно вошёл в обеденный зал. Ваш кофе, ваша светлость. Управляющий обошёл стол и склонился над кружкой князя, наливая горячий кофе. У Влада в это утро было хорошее настроение и не менее хороший аппетит. Несмотря на ночной кошмар, он хорошо выспался, и какое-то приятное событие вдохновляло его. «Ах да, компаньонка Китти покинула его поместье», вспомнил князь. Мысленно он себя поздравил с этим событием и поднял голову на звук приближающихся шагов. Его взору предстало убийственное зрелище. Графиня Валевская обтянула свои неказистые формы светло-зелёным атласом, и такого же цвета перья качались в такт её хромате. Доколь те графини почти не оставляла места для фантазии. Всё сплошь завешивали бусы и яркие броши. Запах лимона в считанные секунды вытеснил прохладу зала. Глаза управляющего расширились, когда он увидел Марию да ещё в подобном виде. Кофе из его кофейника, преодолев границы чашки, смело полился на бриджи князя. "Шорт себя!" взревел князь. "Ой, боже, простите, ваша светлость. Принесу лимон кофе, я немедленно схожу за ним". Гордей поспешил покинуть зал. Ему сделалось совсем дурно. Мари, не обратив внимания на конфуз, жизнерадостно поприветствовала князя. Доброе утро, ваша светлость. Мари скользнула на стул рядом с князем, но вне его досягаемости. Простите, Гордее. Он не ожидал. Вступилась Мари за управляющего. Нахмурившись, князь откинулся на спинку стула. Я ожидаю, что он попросит рекомендательных писем и упакует свои вещи. Тогда вы сможете вернуться в город вместе. Игнорируя насмешку, Мари вежливо улыбнулась замершим у стены лакеям. Один чуть было не улыбнулся в ответ, но помнился. Сегодня с утра я просто умираю с голоду. Можно мне тоже завтрак? Лакеи не двинулись с места. Послужите даму дорачио. Было бы очень негостеприимно отправить графиню в поездку на голодный желудок. Лакеи бросились выполнять его указания и чуть не столкнулись лбами, расставляя перед Мари тарелки и заполняя их едой. Послав одному из них через плечо утешительную улыбку, она взяла булочки и несколько ломтиков бекона. У меня такое чувство, что сегодня мне понадобится очень много сил, произнесла Мари, как бы локтейу, наливающему ей чай. Благодарю. Я провела всю прошлую ночь в раздумьях и почти не спала. Вы не будете возражать, если я подожду следующего утра, прежде чем вновь приступлю к своим обязанностям? У вас нет никаких обязанностей. Вы уволена. Всё с тем же хорошим аппетитом пробурчал князь. Мария разгладила на коленях льняную салфетку и сделала изящный глоток из чашки, собираясь с духом. Боюсь, что у вас нет власти уволить меня. Я на вас не работаю. Князь приостановил трапезу и внимательно посмотрел на Марию. Простите, должно быть, мой слух также меня подводит из-за мигрени. Я помогаю Китти, и я ей нужна. Я дала ей обещание, что буду с ней в её первый бал, и я буду стараться выполнить свои обещания и сделать всё от меня зависящее ради удовлетворения Китти. Единственное, что удовлетворило бы меня, это ваш немедленный отъезд. Тогда, я боюсь, вы обречены остаться неудовлетворённым. прожёлвый бекон заверила его Мари. Князь под÷ивился такой игре слов и решил этим воспользоваться, чтобы смутить Мари. Я понял это в тот момент, когда вы вошли в мой кабинет. Мари, уловив это провокационное оскорбление, сунула в рот ломтик бекона. Князь, поставив локти на стол, испустил громкий вздох. Итак, вы считаете, Кити вступится за вас? Князь проглотил последний кусок омлета, с шумом отхлебнул кофе и кинул на стол салфетку, угодив в тарелку. "Мари, напреглась. Я полагаю", продолжил князь. "Вы считаете, что у меня за столом плохие манеры? Ничуть, от вас вполне ожидаемо. Вы с тем же успехом могли бы ноги положить на стол". Мари, несмотря на князя, совершенно спокойно занималась своим завтраком. Она разделала омлет и бекон и откусила ломтик хрустящего хлеба. Князя это заметно раздражало. "Должен признаться, вы интригуете меня, графиня. Вы же Валевская, графиня. Мне очень любопытно, зачем женщине вашего статуса искать такую должность?" Что побудило вас на это? Христианское милосердие, всепоглощающее желание помочь любимой племяннице, у которой отец затворник-убийца. Или, поднявшись, князь обошёл вокруг стола. Возможно, ваше финансовое состояние, графиня. О, простите, моветон. Руки князя накрывают спинку её стула. Марии пришлось приложить все силы, чтобы не сорваться с места и не сбежать. Вместо этого Мария вытянулась в струну и упорно уставилась перед собой. Немного помолчав, князь внимательно посмотрел в лицо Марии. Мария в поиске занятия сделала слишком большой глоток чая и обожгла язык. Князь медленно склонился над Марией. склонился довольно низко и ещё пристальней вгляделся в лицо Марии. Мария, потупив взгляд и почти не дыша, сидела как на углях. Дыхание князя колыхнуло выбившуюся прядь её волос. "А быть может, вы что-то скрываете?" графиня. Мария вздрогнулась и посмотрела на князя. Встретившись с его пронзительным взглядом, она поняла, что князь раскрыл ее обман. Мари твердо смотрела князю в глаза и понимала, что происходящее — неизбежная реальность.